я возьмет?» Мы собрались на пляж. Он вынес на плече какой-то жиденький круг и сказал, «Будем крутить хула-хуп». «Как?» – спросил я. «Вот так», – сказал он и покрутил. «Ах!» – всплеснула руками Танечка. Я презрительно сплюнул и выкатил со двора штангу. «Будем выжимать!» «Ох!» – сказала Танечка. На реке он начал демонстрировать технику плавания. Доплыл до ограничительного буйка кролем, вернулся брассом, махнул туда еще раз батерфляем и закончил дистанцию на боку. Все, кто был на берегу, стали аплодировать. И Танечка тоже. «Ну ладно», — сказал я, выбрал камень потяжелее и нырнул. Прошла минута, я сидел под водой. Прошло три минуты, я не выныривал. Минуло пятнадцать минут, я крепился. Через полчаса меня вытащили спасатели. Причем я отчаянно сопротивлялся и даже укусил одного из них за икру. Накупавшись, мы пошли в кино. Возле самого кинотеатра дорогу нам преградил трамвай. Трамвай ехал медленно премедленно а между тем было слышно, как в кинотеатре звенит уже третий звонок. «О, как ползет!» – сказала Танечка и топнула ножкой. Он забежал вперед и крикнул вагоновожатой. «Будьте любезны, прибавьте скорость!» Я молча обошел трамвай сзади и толкнул его плечом. Когда мы отыскали свои места, он спросил. «Тебе хорошо видно?» «Шляпа!» — поморщилась Танечка. «Гражданин!» — наклонился он к впереди сидящему. «Простите ради бога, но ваша шляпа...» <coughs> «Еще раз извините!» Гражданин снял шляпу. «А теперь?» — спросил я. «Уха!» — сказала Танечка. Пол экрана заслоняет. Я достал ножик и отрезал ухо. Интересно все-таки, чья возьмет?